Глава восьмая. Кепка на крючке. «Вы видели моего отца?» — уточнил Фрэнк у водителя. «Ну да, в понедельник», — медленно проговорил Сэм. «Но где он теперь? Не знаю». «Проходите, садитесь», — велел Фрэнк. «Расскажите все, что вам известно». Все четверо зашли в гостиную, и мистер Бейтс беспокойно опустился в просторное кресло. «Скажите, а где вы видели мистера Харди?» — нетерпеливо спросила миссис Харди. Но Сэм Бейтс решил начать издалека. «Видите ли, я водитель грузовика», — повторил он. «Чаще всего развожу грузы по Бейпорту, но иногда выезжаю и в другие города. Так и вышло, что в то утро я оказался там». «Где там?» «На прибрежной дороге». «Это точно было в понедельник, потому что, когда я вернулся домой к ужину, моя жена как раз стирала, а стирает она по понедельникам». «Папа в этот самый день не пропал», — воскликнул Джо. «Расскажите нам поподробнее, как все было», — попросил Фрэнк. «Где вы его видели?» Водитель пояснил, что начальник отправил его в городок, расположенный чуть дальше по береговой линии. Туда надо было перевезти кое-какую мебель. И вот... «Где-то в полумиле от дома покойного Полета я увидел человека, который шел по дороге. Я помахал ему. Я всегда так делаю, когда кого-нибудь встречаю. Присмотрелся. А это мистер Харди». «Так вы знаете моего отца?» — уточнил Фрэнк. «Только по фото. Но это точно был он». «Папа уехал на седане», — заметил Джо. «Его вы тоже видели?» «Нет, машины не было». «А во что он был одет?» — спросила миссис Харди. «Сейчас вспомню. Темно-коричневые брюки, спортивная куртка в коричнево-черную клетку. Голова не покрыта, но, кажется, в руке он держал коричневую кепку». Миссис Харди побледнела. «Да, это мой муж», — признала она и, немного помолчав, добавила. «А что еще вы нам можете рассказать?» «Боюсь, мэм, что это все», — сказал Сэм Бейтс. «Видите ли, в то утро я торопился и толком ничего больше не заметил». Он поднялся, собираясь уже уходить. «Мы вам очень признательны за ваш визит и рассказ, мистер Бейтс», сказала миссис Харди. «Да, вы сообщили нам ценные сведения», подхватил Фрэнк. «Теперь мы знаем, где искать папу». «Очень надеюсь, что он скоро появится», сказал водитель по пути к двери. «Если смогу вам помочь, дайте знать». Когда он ушел, Джо озадаченно посмотрел на брата. «Как думаешь, может, папа спрятал машину и пошел к дому Поллита пешком? Если так, то зачем? Может, он нашел какую-нибудь улику в заброшенном доме на хилл Роуд? предположил Фрэнк, и она привела его в дом старика Поллита. А раз он оставил машину в стороне, то, видимо, хотел не привлекать к себе лишнего внимания. С ним, видимо, приключилась беда», — встревоженно воскликнул Джо. Фрэнка а вдруг его схватил тот самый ненастоящий призрак из дома Поллита. Пошли скорее его искать. Но тут вмешалась миссис Харди. Лицо у нее было строгое и серьезное. Мальчики, я не хочу, чтобы выходили в тот дом одни. Может, лучше обо всем рассказать полицейским? Пусть они его и обыскивают. Братья переглянулись. В виде мамину тревогу Фрэнк проговорил. «Мам, вполне возможно, что папа затаился в доме, чтобы следить за происходящим на побережье, и он жив и здоров, вот только не может никуда выйти, чтобы тебе позвонить. Телефонную линию в доме Поллита наверняка перерезали. Если мы с Джо туда наведаемся, то сможем предоставить полиции отчет». Миссис Харди слабо улыбнулась. «Звучит убедительно, Фрэнк, если все преподносить именно так. Ну ладно». «Я разрешаю вам туда поехать, но при условии, что вы будете не одни». «Но почему, мама? Мы и сами справимся с поисками», — возразил Джо. «Возьмите с собой кого-нибудь из друзей. Вместе куда безопаснее», — велела мама. Братья согласились и начали обзванивать приятелей. Чет Мортон и Бив Хупер согласились поехать и предложили позвать Тони Прито и Фила Коэна, С ними братья Харди тоже дружили и учились в одной школе. У Фила к тому же был мотоцикл. Они с Тони тоже ответили согласием. Вскоре после обеда друзья отправились в путь. Чет ехал на одном мотоцикле с Фрэнком, Биф с Джо, а Тони с Филом. Они пересекли границу Бейпорта, проехали мимо поместья с башнями, местной достопримечательности и выехали на прибрежную дорогу. Вскоре позади осталась и ферма Кейнов, и Хилл Крест Роуд, и, наконец, ребята увидели очертание крутого утеса, поднимавшегося над Бармед Бэем и увенчанного, покосившимся домишкой, в котором когда-то жил Феликс Поллит. В этот раз они внимательно высматривали машину мистера Харди, но так ее и не нашли. «Хорошо же ваш папа ее спрятал», — заметил Чет. «Возможно, что ее украли» предположил Фрэнк. Когда они подъехали поближе к жилищу Поллита, Фил сказал Тони, «Жутковатое местечко, да?» «Да не говори! Самое то для призраков!» Фрэнк, ехавший в самом начале цепочки, затормозил и просигналил остальным мотоциклистам, чтобы они последовали его примеру, хотя до здания еще оставался участок пути. «Что такое?» — недоуменно спросил Чет. «Лучше подобраться к дому тихо». «Если мы и дальше поедем на мотоциклах, то призрак услышит шум мотора. Предлагаю оставить мотоциклы в рощице, а дальше пойти пешком». Ребята спрятали своих железных коней в зарослях у дороги, а потом направились к тропинке. «Давайте разделимся», — предложил Фрэнк. «Трое пойдут слева от тропы, трое справа. Старайтесь прятаться среди ветвей, а на подходе к дому сбавьте шаг и осмотритесь. Когда можно будет выйти из укрытия, я вам свистну». «И тогда сразу же бегите к дому!» «Прекрасная идея», — одобрил Джо. «Мы с Бифом и Тони пойдем по левому краю». «По рукам». Ребята нырнули в заросли, тянувшиеся вдоль тропинки. На несколько минут они совсем пропали из вида. Их присутствие выдавал разве что треск ветвей. Шестеро юных сыщиков пробирались вперед, держась на приличном расстоянии от тропы. Через десять минут... Фрэнк вскинул руку в предупреждающем жесте, заметив меж ветвей дом Поллита. Друзья осторожно приблизились к самой кромке рощицы. За густой зеленью уже отчетливо виднелось покосившееся строение. «Глядите, да тут кто-то живет!» — воскликнул Фрэнк, и на его лице застыло изумление. С той точки, откуда ребята смотрели на дом, его и впрямь с трудом можно было узнать. Сорняки, которые в их прошлый визит покрывали все кругом, исчезли без следа. Траву подстригли, а веточки и листья убрали при помощи грабель. Разительные перемены произошли и с самим домом. Оторвавшиеся ставни вернули на место, разбитое стекло в окне библиотеки заменили. «Как думаешь, что тут случилось?» – прошептал Чет. Фрэнк был в замешательстве. «Давайте подождем немного». Друзья замерли на краю рощицы и стали наблюдать за домом. Вскоре на улицу с корзиной полной одежды вышла какая-то женщина. Она направилась к бельевой веревке, натянутой между двух деревьев, и начала развешивать постиранные вещи. Вскоре на улицу вышел и мужчина. Он пересек двор, подошел к сараю и стал наполнять корзину дровами. Ребята изумленно переглянулись. Они ожидали увидеть тот же заброшенный зловещий дом, что и раньше, а вместо этого стали свидетелями домашней идиллии. «Прятаться дальше нет смысла», — прошептал Фрэнк. «Пойдемте поговорим с этими людьми», — предложил он и присвистнул в соответствии с уговором. Остальные трое сыщиков вынырнули из-за кустов, и друзья в полном составе смело зашагали по тропе и пересекли двор. Первым их заметил мужчина, стоявший у дровяного сарая. Он распрямился и уставился на ребят с нескрываемым раздражением. Женщина, развешивавшая белье, тоже услышала их шаги и обернулась на звук, уперев руки в бока. На ее исхудавшем лице отразилось явное неодобрение. — Что вам надо? — спросил мужчина, выйдя навстречу. Он был низок ростом, худощав и коротко стрижен, почти под самый корень, но бритвой явно давно не пользовался. Кожа у него была смуглая, брови густые и черные, а из-под них смотрели узкие глаза. Тут из кухни вышел еще один мужчина и остановился на ступеньках. Он был рыжеволосый и коренастый, с жидкими и неаккуратными усами. «Да». «Кто вы вообще такие?» — спросил он. «Мы не знали, что тут кто-то живет», — пояснил Фрэнк, приближаясь к двери в кухню. Ему хотелось украдкой заглянуть в дом, если представится такая возможность. «Ну да, мы тут живем», — подтвердил Рыжеволосый. «И зеваки нам тут ни к чему». «Никакие мы не зеваки», — возразил Фрэнк. «Мы ищем одного человека из Бейпорта, который недавно пропал». Женщина недовольно хмыкнула. «А с чего вы взяли, что он здесь?» — поинтересовался Тощий. «Последний раз его видели неподалеку». «И как он выглядел?» «Высокий, темноволосый, коричневые брюки, спортивная куртка, кепка». «Этот дом мы снимаем, и с самого переезда никого тут не видели», — мрачно сообщил Рыжеволосый. Ребята, почуяв, что неприятное трио не собирается делиться с ними никакими ценными сведениями, собрались было уходить. Но тут Фрэнк, наконец добравшись до кухни, заглянул внутрь и ахнул. На крючке висела коричневая кепка. Выглядела она в точности как та, которую носил их папа. Более того, именно в такой-то он и вышел из дома в день своего исчезновения.